Второе. Я не знала, как нужно управлять королевством. Меня этому не учили. Детство прошло в играх со сверстниками. Я любила играть и могла выдумывать интересную игру, в которой сама была ловкой и самой нарочливой. Командовать мне нравилось. Сидя в неудобном папином кресле, я смотрела на нетерпеливо переминающихся с ноги нангу подданных. дрожащим от холода голосом велела тим тиму принести краевскую корону мое первое приказание было выполнено после этого всем было разрешено идти досыпать корону я поставила на стол долго сидела рассматривая огромные драгоценные камни потом охотничьим отцовским ножом вынула их все до одного получилась довольно приличная кучка В шкафу с листок бумаги, полузасохшая чернильница и перо. Свой первый указ, написанный печатными буквами, я храню до сих пор. Жители, королевства семи озер. Я хочу с вами играть. Игра первая. Кто построит самый красивый дом? Игра вторая. Кто больше вырастет пшеницы? Потом придумаю еще. Победитель получит очень-очень драгоценный камень королева Валентин. Указ был зачитан хихихующим министром при истечении всех жителей королевства на городской площади. Камни сверкали в моей руке. Один заинтересованный взгляд я все же поймал. Этот человек и выполнил королевский указ. Он и его сыновья построили огромный красивый дом, Собрали урожай пшеницы и вдобавок посадили яблоневый сад возле дома. На этой же площади под звуки трубы, в которую дул лев, я торжественно вручила победителю три больших камня и сыновьям по маленькому камешку. В последующие годы число игроков прибавлялось, а игры усложнялись. Мои подданные шили одежду и обувь, восстанавливали дороги. Теперь торговые караваны шли в цветущему королевству через расчищенный горный перевал по территории королевства семи Семиозер, естественно, платя пошлину. Пошлина делилась на нужды страны советом старейших. Я всегда присутствовала при этой дележке. Все это время Тим-Тим и Лев продолжали ловить для нас рыбу, ставили силки на кроликов. Марта готовила нехитрый обед. Каждое утро... Наскоро перекусив, мы с министром объезжали мое королевство. Поначалу министр даже привязывал меня к себе, потому что я постоянно засыпала от усталости. Я нашла всех мастеров и мастериц в королевстве. Я научилась восхищаться и стить. Я научилась орать так, что мне было слышно, наверное, во всех уголках страны. Я ругалась, как последний бродяга. Мои подданные, в том числе верные лентяи Тим-Тим или втягивали головы в плечи, когда я набирала побольше воздуха в свою хилую грудь, чтобы доходчиво высказать свои требования. Пара моих платьев приобрела серый от пыли цвет. Во мне не было веселого обаяния отца, не было умения говорить зажигательные речи и внушать беднякам презрение к богатству, оседающему в сундуках наиболее предприимчивых жителей страны. Но я открыла в себе способность заставлять работать, и те, кто предпочел бы всю жизнь, не шевели даже пальцем. Когда в первые годы правления я проезжала по своим владениям, меня встречали веселые и дружелюбные взгляды. Я была дочерью любимого густа. Затем во взглядах появились недоумение, насмешка, настороженность, опасение, внимание, уважение, послушание. Я я решила ввести налоги на содержание королевской семьи, отмененной когда-то благородным отцом. Даить корову, пусть и королевскую, мне остычертело. Маленькая, но хорошо обученная, а главное, сытая армия с удовольствием маршировала возле дворца. Со старейшинами я разговаривала, как всегда, осторожно, но твердо. Налоги были введены. Я пригласила мастеров привести в порядок дворец. Наняла прислугу. Оставив старушку Марту при себе, изгадал несколько новых платьев. Была ли я доброй королевой? Вряд ли. Но благополучие моей маленькой страны дало мне так тяжело, что всякого, кто посмел бы на него покуситься, я разорвала бы на мелкие кусочки.